Глава двадцатая. Эксперименты. Рядовой Галиль метнулся в сторону, разрядив метатель в сторону мелькнувшей тени. Секунда, и магическое очистительное пламя обрушилось в то место, где ему почудилось движение. Пронзительный визг твари ударил по ушам, даже несмотря на надетый шлем боевой брони. «Значит, не показалось», — мелькнула у него мысль. Последние двое суток для рядового превратились в целую цепочку кошмаров. Он спал урывками во время редких перерывов. Почти все из его отряда уже погибли. Погиб и сержант, командующий бункером, а выжившим гвардейцам пришлось отступать из него к ближайшим катакомбам. С этого момента все превратилось в один сплошной кошмар, в котором он продолжал уничтожать бесконечно появляющихся быстрых ящероподобных тварей. Как выяснилось, не только расчёту бункера удалось бежать в катакомбы под городом. Другие выбитые части смогли повторить их успех и даже организовать в этих извилистых лабиринтах сразу несколько очагов сопротивления. Вот только в отличие от тварей, которых становилось с каждым часом всё больше, гвардейцев больше не остановилось. Их постепенно выдавливали из подземного лабиринта, тесня и уничтожая. Подходили к концу и боеприпасы. Галилю с товарищами приходилось экономить каждый выстрел, используя метатель лишь в таких случаях, как недавний, когда очередная тварь подбиралась достаточно близко, но не настолько, чтобы использовать гвардейский палаш. «Рядовой, быстрее, на выход!» К Галилю подбежал младший сержант из какого-то саперного подразделения, которое накрыли прямо в казарме, из-за чего он оказался единственным выжившим. «Командование приказывает отходить глубже». «Что, опять?» — вырвалось у него. «Появились какие-то новые твари! Они умеют как-то зачаровывать даже людей в защитных шлемах боевой брони! Начальство хочет перегруппировать нас и передать одного из магов!» «Что? А раньше почему они этого не сделали?» Галиль, с удивлением посмотрел на младшего сержанта, но приученный к беспрекословному подчинению, лишь молча кивнул, присоединяясь к сапёру, который уже побежал к другому гвардейцу, контролирующему северный вход катакомб. Чем глубже мы с седьмым погружались в данные создателей магического конструкта, тем интереснее становилось. Я не говорю о каких-то открытиях, касающихся изнанки или соцветия миров, нет. Речь идет о самом важном для меня — о том, как работает магический конструкт и какие же изменения он претерпевает со своим носителем. Почему ты не говорил мне об этом седьмой? Я перечитал еще раз данные, указанные на консоли. Голова нещадно болела. Во-первых, данная информация относится к технической и не предоставляется носителю без его прямого запроса. Предполагается, что перед тем, как человек соглашается на имплантацию магического соглядатая, его инструктируют, объясняя принцип работы конструктов. Во-вторых, ваши слова, когда мы впервые смогли поговорить, звучали однозначно. «Послушай, седьмой, мне нужно стать сильнее. Как можно быстрее и как можно сильнее. Цена не важна». «Это ваши слова, носитель?» Я будто бы воочию услышал собственный голос, вновь оказавшись в том самом автобусе, который направлялся в университет, где я впервые услышал голос магического конструкта у себя в голове. «Да, цена не важна. Я действительно тогда так сказал, считая, что это правильно. Считаю ли я те слова ошибкой? Определённо нет». «Ну хорошо», — вздохнул я, понимая, что сделанного не воротишь, Да и что бы я мог поделать, ведь седьмой уже тогда был имплантирован мне. Неприятно, что я узнаю об этом вот так и только сейчас. «Понимаю, носитель», — подтвердил конструкт. «Однако вы совершенно зря беспокоитесь. Несмотря на частичное деформирование личности вследствие естественного развития, вы все еще остаетесь Яном Александровым. Ваши знания, опыт и мышление остаются неизменными». «Да уж понятно», — хмыкнул я. В материалах, которые нам удалось раскопать, особняком стояли данные по изменениям когнитивных функций носителей магических заглядатаев, их личности и эмоциональным реакциям. Если говорить упрощенно, и, как я это понял, конструкты начинали изменять личности своих носителей, оптимизируя их подведение боя с самым сильным противником. В прочитанном мною тексте указывалось на изменение выработки такого гормона, как адреналин, например. Иными словами, седьмой помогал мне в критических ситуациях не только словами. Усиливал или подавлял эмоции, управлял скоростью реакции и контролировал энергозатраты тела. Отдельной строкой указывалось, что вмешательство конструкта предполагалось лишь в случае непосредственной опасности носителю. Да и сам седьмой настаивал на этом. А вот только большая часть изменений не носила краткосрочный характер. Я вздохнул и помассировал виски. Голова всё никак не хотела проходить — В любом случае, вот так с ходу мне было трудно судить, насколько сильно было влияние седьмого на меня и насколько он был в этом плане эффективен. Запретить ему вмешательство, к сожалению, я никак не мог, так как данные протоколы были неуправляемы. Впрочем, возможно, это было и правильно. В конце концов, где бы я сейчас был без помощи магического конструкта? Да, информация оказалась для меня не самой приятной. Не люблю, когда мной так явно управляют. Но раз уж повлиять я на это никак не могу, значит, просто буду двигаться дальше. Ладно, проехали. Я вернулся к изучению экрана консоли. Меня интересуют другие конструкты. Ты говорил, что являешься седьмым в линейке. Остальные оказались дефектны, но что насчёт следующих поколений? Или твоих копий? Они были? Ушли ли в серийное производство? В голове появилась довольно бредовая мысль использовать конструкты в своих целях создав армию, способную противостоять в будущем даже скульпторам. Конечно, никакой критики эта мысль не выдерживало хотя бы потому, что найти дураков, готовых использовать неизвестные технологии, меняющие человека, не так просто, а тех, кто согласятся иначе как безумцами, и назвать-то нельзя. Но сама по себе мысль проверить, что там было после эксперимента номер семь, хорошая. Пришлось потратить на это немного больше времени. Часть технической документации по проекту находилась в не самых очевидных файловых архивах, но то, что мы нашли, отчасти окупило затраченное время. Прежде всего, проект «Магический саглядатой» не заканчивался на эксперименте номер семь. Мы выяснили, что было еще как минимум пять попыток, и не все они закончились неудачей. Магический конструкт узнал, что две последние итерации оказались самыми удачными и были признаны наряду с ним самыми рабочими. «Они были перемещены к своим носителям?» — спросил я, читая строчки, обозначающие характеристики конструктов. «И в чем их отличие от тебя?» «Да, эти эксперименты были имплантированы людям. Однако есть серьезное несоответствие. Носитель», ответил мне седьмой. «Какое же?» Мне стало любопытно. Впоследствии создатели отказались от проекта, свернув все разработки без объяснения причины. Детальные выкладки по ходу самого эксперимента были удалены, а данные по людям, участвовавшим в имплантации, стёрты. Имеются только общие сведения, файлы которых я сейчас пытаюсь локализовать. Сам проект заморожен до особого распоряжения, несмотря на то, что косвенно указывается успешное прохождение всех испытаний. Интересно, в чём может быть причина? Мы же сейчас за терминалом одного из руководителей проекта. Есть возможность как-то узнать, что произошло, «И куда дели всех магических соглядателей?» «Требуется время, носитель», — ответил конструкт. «Начинаю поиск». И ему удалось найти кое-какие неподчищенные руководством осколки данных, кое-что поясняющее. Прежде всего указывалось, что все удачные итерации были принудительно извлечены из своих носителей, что вызвало неизбежное повреждение психики и магических способностей. После слияния отделить магический конструкт от своего человека без серьёзных последствий для последнего невозможно. Седьмой предположил, что результаты экспериментов оказались настолько шокирующими для создателей, что они решили временно завершить разработки в этом направлении и переключиться на что-то другое. Однако сколько бы мы ни искали, найти обоснование и объяснение такого странного поступка нам не удалось. Лишь пара намёков на то, что часть испытуемых со временем становились плохо управляемыми, но фактически убивать их за это. Не думаю, что создатели были какими-то садистами и делали подобное исключительно по собственной прихоти. За всем этим крылась какая-то причина. Получается, седьмой, до меня у тебя уже был носитель? Наконец резюмировал я, отодвигаясь от экрана терминала. «Мне об этом ничего не известно», — спокойно ответил тот. «Если такое и было, все данные и воспоминания были удалены из моей памяти». «Да уж, разобраться бы еще, в чем заключается твое отличие от других экспериментов. Вы же должны были сильно отличаться друг от друга». «Все верно, носитель». Мы сегодня узнали куда больше, чем рассчитывали. Седьмой нашел документы, объясняющие принципы слияния конструкта с тенью человека и то, каким образом происходило взаимодействие конструкта с телом, магической силой и сосудом души носителя. Отчасти это походило на то, как это делали контрактные боги — но со своими нюансами, конечно. Что же касается отличий, то на их обнаружение у нас ушло еще больше времени. Всё время, пока мы корпели над терминалом, меня не покидали самые дурные предчувствия, не пойми откуда появившиеся, но при этом с каждой минутой становившиеся все более отчетливыми. Что-то назревало, но как бы я ни старался, понять, что меня беспокоило, никак не удавалось. Итак, С первого по третий номер конструктов фокус создателей был сосредоточен на физическом и магическом усилении носителей. Причины неудачи экспериментов указывались как деградация функций мышления и разрушение личности носителей после первого месяца использования конструктов. При этом отмечалось быстрое наращивание потенциала людей и их ускоренное по сравнению с обычными развитие, как в магической силе, так и в энергетической закалке тела. Эксперимент 4 провалился вследствие разрушения сосуда души носителя, не выдержавшего скорости его расширения. Очевидно, в 4 создатели захотели попробовать воплотить своё желание создания сильнейшего медиума. Однако из-за того, что на тот момент изнанка всё ещё только расширялась, а сущности и фамильные боги не были таким частым явлением, как сейчас, у них оказалось недостаточно опыта в реализации задуманного. Когда седьмой рассказал мне об этом, я мысленно пожалел беднягу которому не повезло оказаться участником четвертого эксперимента. Разрушение сосуда души — это безвозвратное уничтожение тени и одна из самых отвратительных смертей. В семье и клане часто ходили байки о медиумах, перестаравшихся во время своих тренировок и уничтоживших собственные сосуды, а после еще несколько часов умиравших в сильнейших муках. Да уж. С пятым и шестым экспериментами было все понятно. Создатели пытались совместить в них набранный опыт и знания по закалке тела, развитию силы магии и сосуда души, а также стабилизировать магический конструкт через наборы ограничений и команд. К сожалению, нужных результатов это не принесло. Все носители погибли из-за разрушения разума, превратившись в растения. Лишь седьмая итерация эксперимента смогла похвастаться стабильностью и безопасностью для своих носителей. Да, именно во множественном числе. Как я понял, создатели не сильно беспокоились о людях, имплантируя, а затем позже извлекая магические конструкты из тел других людей. Причиной успеха седьмого эксперимента оказалось использование в структуре конструкта зачатка человеческой души. А если точнее, ошметков разных теней, соединенных друг с другом и ограниченных набором команд. Разумность магического конструкта в этом случае выходила условно стабильной и позволяла ему развиваться параллельно со своим носителем. Погоди, седьмой. «Получается, тебя создали из ошмётков душ разных людей?» — спросил я, прервав его на мгновение. «Здесь указывается пять осколков теней. Однако не нужно считать, что это именно души. Как я понял, носитель, создатели использовали фрагменты теней как место хранения информации, инструкций и директив. Отсюда и невозможность отделения магического конструкта от личности носителя без уничтожения последнего. Фактически...» «Мы с вами уже слились и представляем единую душу тень», — пояснил седьмой. «Вот же проклятие!» — не смог удержаться я от удивленного восклицания. «Теперь становится понятнее, каким образом происходят изменения в личности». «Да уж». Остальные эксперименты так или иначе пытались развить удачную технологию, которую удалось реализовать в седьмом. Правда, создатели делали это методом проб и ошибок. И вот тут-то и была зарыта та самая собака — Причиной такого странного процента удачных экспериментов стало то, что создатели толком и сами не знали, что же они делали. Они просто тыкались чуть ли не наобум в попытке создать управляющий конструкт. Следующие после седьмого итерации были направлены не на сбалансированное развитие, а на принудительное расширение сосуда души и магической силы. Очевидно, не очень успешно. Как раз во время изучения результатов последних экспериментов нам с седьмым, кажется, удалось наткнуться на кое-какую информацию, объясняющую, почему же разработка управляющих конструктов была приостановлена, а позже и вовсе завершена. Результат экспериментов 11 и 12 итерации создан устойчивый контур управляющей тяги. Скорость развития в пятнадцать раз выше обычной. «Неизбежное появление комплекса «Бога-ребенка» у всех удачных итераций», — зачитал седьмой. «Более конкретные данные повреждены или принудительно стерты?» «Комплекс «Бога-ребенка»? Не понял я, о чем он». «Это один из последних этапов развития скульптора реальности, носитель», — ответил он.